— Ну, — промолвила она, — лично мне кажется. — Неужели? И что ж тебе кажется? — осведомилась матушка. — Лично мне кажется, — снова начала Магрот, — что ни о каких там чарах даже речи идти не может. — Чары? Какое там? Зачем? Обойдемся обычной головологией. Только это не то, что принято называть ведьмовскими чарами. Мы просто морочим людям головы, пользуемся их доверчивостью. Знаешь, решив стать ведьмой, я ожидала несколько другого. — А кто здесь говорит, — процедила матушка-ветровоск медленно с линцой, — что ты стала ведьмой? — Ой, ветерок что-то поднялся. Может, нам лучше... — встряла нянюшка Яг. «Что, — Что-что ты сказала? — переспросила Магрот. Нянюшка Яг прикрыла глаза ладонью когда человек просит повторить фразу которую и так прекрасно расслышал но который по крайности взбешён то это означает что войска начали приходить в боевую готовность вот странно раньше у меня с дикцией все было нормально фыркнула матушка неужели ты меня не расслышала лично мне показалось что каждое мое слово прозвучало абсолютно ясно наверное скоро облака набегут по моему нам стоит «То есть ты считаешь, для настоящей ведьмы я недостаточно ограниченная, вздорная и легкомысленная», — осведомилась Магрет. «Ограниченная? Это ты обо мне?» «Тебе нравятся люди, которые нуждаются в помощи, потому что если они нуждаются в помощи, значит они слабы, и, помогая им, ты чувствуешь себя сильной. Так чем же тут может помешать немного волшебства?» «Да тем, что волшебства никогда не бывает немного, глупая ты девчонка». Магрот отшатнулась, лицо ее покраснело. Она полезла в сумку и, вытащив тоненький томик, взмахнула им как мечом. — Может, конечно, я и глупая, — выпалила она, — но я стараюсь хоть чему-то научиться. Волшебство — это не фокусы и не средства запугивания. Люди в этой книге могут... Они могут ходить по горящим углям, совать руки в огонь, и им ничего не будет. — Дешевые трюки, — рявкнула матушка. — Чистая правда. Не может быть. Такое просто невозможно. Это значит, что они умеют управлять порядком вещей. Думаешь, волшебство – это лишь средство, чтобы вертеть людьми, как тебе захочется? Ошибаешься. Волшебство – это нечто большее. Вот как. Ну да, будем теперь обращаться с мольбами к звездам, рассеивать в воздухе волшебные порошки. Уж так-то люди точно станут счастливее. Да, счастливее. И это очень важно. Иначе вообще какой смысл что-либо делать? Да и потом, когда я пришла в дом жалки, ты ведь искала там волшебную палочку. Я просто не хотела, чтобы она попала в дурные руки. То есть в любые руки, кроме твоих? Они яростно уставились друг на друга. Неужели в тебе нет ни капли романтики? — горестно воскликнула Магрот. — Нет, — сказала матушка, — ни капельки. И звездам совершенно без разницы, чего ты там желаешь. И волшебство вовсе не делает жизнь лучше, а тот, кто сует руки в огонь, непременно обжигается. Короче, Магрот-чеснок, если ты хочешь стать хоть немного похожей на ведьму, то должна научиться трем вещам. Что реально, что нереально, и в чем разница между... «А еще всегда узнавая у молодого человека его адрес и как его зовут», — добавила нянюшка. «Мне это всегда помогало». «Шучу-шучу», — поспешно промолвила она, когда обе ведьмы сердито уставились на нее. Поднимался ветер. По воздуху неслись листья и клочья травы. «Во всяком случае, идем мы правильно», — не подумавши ляпнула нянюшка, лихорадочно пытаясь отвлечь подруг от спора. «Во, глядите-ка, на табличке написано «Орлея». Так оно и было. Старый, изъеденный древесными червями дорожный указатель стоял прямо на опушке леса. Один из концов таблички был заострен так, что походил на вытянутый указательный палец. И дорога вроде тоже подходящая, продолжала трещать нянюшка».